Сухарь В начале пути Сухарь за дринг практически не держали Количество кайфонов, то есть градусов, было позорно мало Цена, правда, была ниже, рубль 27 против рубль 87 копеек Но уж не настолько, а изжога гарантирована Поэтому прибегали к нему в самых крайних случаях Не хватило, скажем, на портишок и настрелять не удалось Под сухарем понимались почему-то в основном белые вина грузинского разлива. Гурджани, вазисубани, в народе Вася с зубами, рети, алигате. Потом, правда, появилась гмза Болгарское красное вино в большой оплетенной соломой бутыли. Бутыль нравилась размером, соломой и тем, что из гымзы можно было сварить глинтвейн, добавив туда сахару, лимона и гвоздики. На такую экзотику хорошо покупались гирлы Впрочем, в их отсутствии никакой глинтвейн не варился На юге тема сухаря получила продолжение В Гурзуфе тебе за 15 копеек наливали из бочки на колесах кружечку ледяного рислинга А в Судаке подача рислинга отдыхающим была автоматизирована Целая кора автоматов украшала центральную площадь города Рислинг был кисел до невозможности, но что-то же пить надо было, не квас же в самом деле Давились, пили, мучились жгучей отрыжкой Юг вообще творил с людьми чудеса В Гурзуфе, в закутке под названием Чайник, продавали в разлив портфейн Кавказ И считалось совершенно нормальным и даже обязательным принять там стаканчика 3-4 и пойти на набережную смотреть на девушек Вернувшись в Москву, я в первый же вечер по привычке Выпил четыре стакана того же Кавказа И упал навзничь, как коммунист в финале одноименного фильма В воздухе что ли дело Или в общей атмосфере благодушия и спокойствия Которое в Крыму тех лет преобладало Ученым еще предстоит сказать свое слово И настоящий роман с Сухарем Случился в начале 70-х на Черноморском побережье Кавказа Куда мы... С машиной ездили гулять под видом работы Это называлось домашнее вино Не знаю, можно ли его с полным правом назвать сухим вином Более того, не уверен, что его можно было назвать вином вообще Строго говоря, это была определенная субстанция Изготавливаемая местными бабушками Обладавшая своеобразным воздействием на психику и физиологию человека Состав зелья держался в секрете Ходили слухи, что среди прочего добавляют туда лист табака и куриный помет для ужаса Не знаю Похоже, в основе все-таки был виноград Он покрывал собой все пространство вокруг домиков местных жителей Был мелок и всегда незрел Есть его было невозможно, но что-то же с ним делали, верно? Бабушки клялись, что это чистая Изабелла Мы, как культурная элита, имели у бабушек преимущество Нам делались небольшие скидки И иногда позволялось вместе с бабушкой спуститься в погреб И выбрать вино, которое понравится из нескольких бочек хухры мухры Мерилось и отпускалось вино баллонами То есть трехлитровыми банками 4 рубля 50 копеек за баллон Пустые баллоны следовало приносить с собой Впрочем, нам... Как постоянным клиентам бабушки доверяли И выдавали свои баллоны До завтра Собственно, захотим и пить что-то другое Выбора у нас все равно не было В округе отсутствовали магазины А если даже и доехать до ближнего То не было денег на то, что там продавалось К тому же подсадка на домашнее вино Происходила быстро и прочно И ничего другого уже не хотелось Пилось домашнее вино вечером Когда спадала жара Обязательно большой компании И обязательно в безумных количествах Я наутро пытался подсчитать Сколько же ушло баллонов И никогда мне это не удавалось К концу вечера память слабела в крепости это вино было небольшой Но какая-то дурь в нем содержалась Это точно Может быть работало количество Один из техников машины времени По кличке Дед Утверждал, что если залпом выпить трехлитровую банку воды Случится небольшой приход Минуты на 3-4 Первым делом отказывали ноги Причем не совсем Частично теряли управление Поэтому возвращалась компания Опираясь друг на друга А в голове творилась веселая чепуха Тянула на пустяковые разговоры И занимательные истории На вторую неделю ежевечернего употребления Начались неприятные сны Суть их сводилась к тому, что я мучительно пытаюсь что-то вспомнить Скажем, стою посреди Москвы и вспоминаю, где я живу И никак не получается Или пытаюсь позвонить себе домой и вдруг забываю номер Я поделился тревогой со старшими товарищами Меня успокоили, сказали, что это обычное дело И правда, скоро я привык к этим снам и перестал обращать на них внимание Кстати, по поводу количества, или точнее критической массы Один мой товарищ, совсем не дурак выпить, решил с этого дела соскочить путем понижения градуса. То есть, с водки и вискаря пересесть на сухие вина. Не на то южное пойло, о котором я вам рассказывал. Нет, на хорошие сухие вина. Благо, средства позволяли. Леденящая Франция. Спустя некоторое время... Он с удивлением признался мне, что если, употребляя виски даже в очень больших количествах, он все же никогда не терял нити, связывавшие его с происходящим вокруг, то, выпив сухого бутылочки 3-4, рвал эту ниточку начисто и выпадал из реальности. Это у него называлось убийца сухеньким». Если говорить о моем отношении к сухому вину сейчас, оно, безусловно, уважительное. Есть блюдо в компании, которым сухое вино просто рвется – Начисто лишен снобизма касаемо винтажных французских вин стоимостью от 300 долларов и выше Хотя я в гостях с удовольствием пью Восхищаюсь французами, сумевшими задурить голову всему обеспеченному человечеству Сам же регулярно приобретаю молодые итальянские, австралийские и южноафриканские вина И поверьте, они у меня не залеживаются Комментарий Использование брожения и ферментации для производства вина – одно из древнейших завоеваний человечества. В Китае найдены кувшины, в которых вино производилось 9000 лет назад. Известный историк-революционер Андрей Скляров считает, что вино приготовлялось по рецептам богов-пришельцев – астронавтов с планеты, где перенос кислорода в крови ее обитателей – Происходил не за счет связывания С железосодержащим гемоглобином А с каким-то медным соединением Богам было нужно выводить железо Поступавшее в организм с пищей на земле И вино выполняло функцию протектора Недаром во всех мифологиях Вино считалось божественным напитком И на основе божественных традиций Формировались обычаи употребления Понятно, что в странах, где есть виноград Процесс этот естественный И с юных лет люди привыкают Дополнять трапезу вином Естественно, при этом формирование тонкого понимания соответствия продукта питания тому или иному вину В регионах северных, к которым в основном относится наша родина И в период становления нашего поколения понятие вино носит в основном обобщенный характер К этому разряду относилось и белое хлебное вино, оно же водка И плодово-ягодное вино, оно же бурматуха. Редкие наши соотечественники, приобщившиеся к винной культуре, стали настоящими ее ценителями Большинство же лишь имитирует тонкое понимание и следует моде Вспоминаю случай с одним моим приятелем, который заказал в одном из лучших гастрономических ресторанов фирменное блюдо с дорогим вином «Петрус» 1973 года. Сомелье долго расточал комплименты по поводу тонкости и правильности выбора, пока мой приятель не добавил к заказу кока-колу запивать. Для него это было нормальным, для Сомелье – крахом представлений о веками сформированных сочетаниях. Именно учитывая условность «в России вина как понятие», местное производство на Черноморском побережье могло не соответствовать никакому стандарту. Упомянутым названием этого домашнего шедевра могу прибавить еще «шмурдяк», фонетически тонко отражающий как сам напиток, так и состояние после. Говорилось, что добавлялись или махорка, или почему-то селитра. Выпивать все равно было надо, и эти рзацы, вызывающие изжогу и сжигающие слизистую оболочку, соответствовали спросу и пониманию, что на юге надо пить натуральные вина Строго говоря, к наркологии это имеет весьма отдаленное отношение Наверное, правильнее говорить о гидравлическом ударе или токсикологии Отсюда и тревожные сны, которые скорее могут быть следствием отравления, чем опьянения. Впрочем, согласен, что здоровые молодые организмы на свежем морском воздухе легко справлялись с тем и другим, а гормональный фон, резко повышенный ожиданием вечерних встреч с девушками, создавал иллюзию опьянения. Думаю, молодым людям, вкусившим настоящего вина, с молодых лет будет проще влиться в единую мировую культуру поклонения божественному нектару.